Этого, этого не может быть. Но так оно и есть. Император не Бог. Он презирает тех, кто любит его больше прочих. Ему не нужна наша вера, твоя вера. Ему не нужна даже моя вера. Но ведь вы его ангелы, вы несущие его слово, вы не нужны ему. Он отверг нас, ему не нужны любящие дети, но исполнительные, бездушные воины. В мрачном настоящем есть место только войне, нет просвещению. Нет верности и веры. Кого заботит поиск истины? Но, но меня, меня, я, я хочу истину, ведь истина чудесна, какой бы она ни была. Именно поэтому она истина. Ты, таких как ты единицы, но тот, кого зовут императором, ему не нужны жаждущие правды, такие как мы и такие как ты. Да, ты и я, мы похожи больше, чем ты можешь себе представить, несмотря на то, что ты человек, а я стартас. Мы ищем истину. На император возвёл много преград на нашем пути. Я готов преодолеть их. Тогда слушай. Золотой бог Терры лжив. Он ненавидит каждую душу, обращающуюся к нему. Ненавидит равной тех, кто просит помощи или возносит хвалу. Золотой бог Терры миф, а её император заблудший глупец и архилжец. Я вижу, как твоя душа трепещет, готовая порваться. Я спасу её. Золотой воин Терры лжив. и он приведёт своё царство к гибели. Но есть и другой золотой воин, родом с Колхиды, и его устами изрекли истину. Приготовься услышать её, сын Алькуца. И маленький человек приготовил свою душу для ангела, став одним из первых. И ангел в чёрных доспехах поведал изначальную истину. динамия разносились по Алькуцу. Мужчины рыдали, не стыдясь своих слёз. Женщины выли, будто бы на их глазах раздавили их детей. Каждый новый взрыв сопровождался всплеском горестных криков и проклятий. Каждый новый взрыв поднимал облако пыли на том месте, где секунду назад высился храм. Император человечества в гневе от нашей с вами веры в него. Его веление: мы рушим ваши храмы, дети Алькуца. «Его велением мы казним ваше высшее духовенство из тех, что не отринут еретическое учение о его божественности». «Общим числом 18, в том числе архисановника Дезидерия, его именем мы предаем огню храмовые районы Самосата. Его именем всяческая религия и поклонения запрещены на Аль-Кутсе. А нарушившие этот запрет будут подвергнуты прилюдному заточению в железный саркофаг, медленно раскаляемый над костром». Старший капеллан Ордена Всевидящей Длани Эра особо подчеркивал в речи «Ваше, ваше, ваше! Мне очень жаль!» Закончил он с лживой печалью, которую никто не смог бы отличить от искренней. Несмотря на стоны и плач, каждый из потерянных сынов Самосата запомнит это. «Мне очень жаль!» Улыбнуться себе он позволил, лишь вернувшись на Теомат. От пепелищ храмов поднимался чад. Народ аль-кутца, стекавшийся со всей планеты в горящий самосад, охрип от воплей и тихонько поскуливал над пеплом сожженной веры. Все чаще и чаще на залитых слезами улицах города слышались проклятия, обращенные к императору. В будущем это станет нормой. Целые районы обернулись битым камнем и прогоревшими остовами. Там в саже и пепле верующие искали останки своих пророков, отказавшихся покинуть церкви. Они извлекали обожженные кости и баюкали их, словно грудных детей. В будущем они станут реликвиями. На площади в центре Аль-Кутса, где три недели назад выселись несущие слова, у расстрельных столбов висели останки членов высшего духовенства планеты. В груди каждого из них зияли кровавые кратеры. Несущие слова исполнили приговор болт-пистолетами. Такая кровавая и шокирующая обычных жителей казни именем императора была частью плана эры. Будущее планеты определено этим планом. Народ собирался вокруг них, не в силах прикоснуться к изуродованным свитам. И тогда от толпы отделился человек в накидке жреца. Все взгляды устремились к нему, а он стоял, не проронив ни звука. Через несколько часов произошедшее на площади во время речи Капеллана повторилось. Влекомые слухами о таинственном человеке, несколько часов стоящим на площади, перед телами праведников в тишине расползлись по городу. Те, кто не поместились на площади, влезли на крыши и вошли в квартиры, чтобы с хозяевами в полном молчании наблюдать за человеком. Эти люди первыми коснутся отголоска будущего – Потом фигура откинула капюшон и заговорила об истине. Словами старшего капеллана Эрры «Ода Лажери хорошо слушал, в конце концов он способный мальчик. Он не был готов к ней, к изначальной истине, но принял ее, ведь она прекрасна в любом случае».